Мы с Мароком сидели в служебной конторе на Немесиде, когда в нашу крохотную комнатку ворвался Николай и радостно крикнул. Казимиш, как я тебе нравлюсь! Костюмы присланы с рейсовым звездолетом. Я попросил выдать один на пробу». Он стоял перед нами в полном облачении разведчика и номеров. Я и Марок знали об этой одежде только по присланным заранее инструкциям и картинкам. И теперь с интересом рассматривали ее, щупали пробовали растянуть. Гибкий скафандр, облегавший тело Николая, был так прозрачен в оптическом спектре, что казался невидимым. Зато его не пробивали ни пули, ни шальные метеориты. Он был непроницаем для жестких лучей и инфракрасного излучения. Скафандр надевали на балерин, и балерины танцевали, не ощущая стесняющие их одежды. В нем спускались в недра вулканов, погружались на дно морей. Люди в адском пекле, и под колоссальным давлением работали, как на зеленые лужайке. Так утверждали проспекты фирмы, изготавливающие эти космические доспехи. С правого бока Николая висел главный помощник косморазведчика. Небольшой скулак, ротонный генератор. Механизм столь исполинской мощности, что запросто мог бы превратить в облачко плазмы многоэтажный дом. Генератор создавал охранные поля. Люди становились недоступны для всех форм излучений и неуязвимы для всех материальных частиц, кроме ротонов, основы более крупных структур материи, квантов пространства, гравитонов, нейтрино, фотонов, а также таких сложных образований, как ядерные частицы. Энергия для ротонного генератора поступала с трансмирового корабля. Пока канал связи действовал, людей оберегали механизмы Пегаса. Мы сохраняли автономию в любом и на мире, даже в условиях ядерного распада. Так, во всяком случае, обещал все тот же фирменный проспект. Шею Николая Ленты охватывал универсальный дешифратор. По виду простая полоса. По инструкции. Этот дешифратор смотрел человеческими глазами, слушал человеческими ушами, улавливал человеческие эмоции и мысли. Все формы речи разумных существ — звуковая, цветовая, кинетическая, электромагнитная, радиоактивная, гравитационная, термическая, компрессионная и другие — быстро раскодировались прибором. Им с успехом пользовались при разговорах с земными пчелами рыбами с планет данеба и мыслящими папоротниками на Фальмагауте. Человек и его собеседники превосходно понимали друг друга. На Орионе, моем старом корабле, тоже имелись такие приборы. Но нам ни разу не пришлось ими пользоваться. В районе черной дыры H-115 никакой жизни, тем более разумной, мы не открыли. На шлеме скафандра размещались очки светофильтры. С их помощью можно было не только рассматривать отдаленные предметы, но и защищаться от любых нечрезмерно сильных излучений, а при нужде и ослеплять противника вспышкой тысячекратно усиленного взгляда. Как-то еще на латоне Николай лихо ударил Жака глазами. Жак долго не мог прийти в себя. Больше Николай уже не шутил и только раз еще пустил в ход свою оптику. Он задумал прогуляться в скафандре по заказнику первобытной природы и повстречался там нос к носу с тигром. Тигры на латоне крупней и свирепей земных. Зверь прыгнул на Николая. Николай злорадно скосился на него светофильтрами. Тигру удалось отчаянным усилием вывернуть свое тело в воздухе. Сломя голову, он удрал от страшилища опаляющего глазами. «Красавец!» — с восхищением сказал Марок. Это относилось к скафандру. Но Николай принял оценку на свой счет и прямо-таки засиял от тщеславия. Марок предложил пойти к Пегасу. Мы зашагали по каменистой немесиде к стартовой площадке. Я хочу сказать несколько слов об этом клочке материи, куда мы перебрались с Латоны. Немесиду открыл я во время поисков места гибели звездолетов Дракона и Медеи. Мы натолкнулись на нее случайно. Локаторы «Ориона» вначале показывали лишь облачко пыли или газа. Наш штурман не сомневался, что мы промчимся сквозь это облачко, не почувствовав сопротивления, как уже не раз проносились сквозь другие туманные скопления. И только когда внезапно включились тормозные двигатели, а рейсовые автоматы круто изменили курс, мы поняли, что собирались на полном ходу, врезаться в груду камней и металла размером с земную луну. Я назвал космический шатун Немесидой, именем древней богини Возмездия, в предостережение астронавтам. Кто здесь хоть на короткий срок потеряет навигационную бдительность, рискует катастрофой. Мы тогда думали, что драконы Медея разбились о Немесиду. Их последняя депеша давала координаты именно этого района. Лишь обнаружив неподалеку черную дыру, куда некогда ухнуло какое-то светило, если не целое звездное скопление, мы узнали истинные причины гибели. Но грозное название для космического шатуна осталось. Если бы я знал, что нам здесь предстоит стартовать в загадочный дзетамир, я придумал бы название более обнадеживающее. «Хочу отдать должное Мареку». За короткий срок, пока на стапелях Латоны собирали Пегас, он придал Немесиде вполне жилой вид. Повесил километрах в десяти над стартовой площадкой рабочее солнце, плазменный шар, сгорающий в термоядерном жару. Смонтировал космическую атмосферную установку. Воздух вполне приличный. Окружил планету озоновой покрышкой. Возвел жилые домики и мастерские. Оборудовал станцию связи в общем, поработал. Работает он хорошо. Хотя меня порой сердит его педантичная привычка каждую операцию прогонять по десятку раз, каждую деталь стократно ощупывать. Попробовал бы он так вести себя в рейсе, когда нужно принимать неожиданные решения, а времени на них, если сотая доля секунды, хорошо. Впрочем, в институте он провалил экзамен на космоштурмана и долго потом с огорчением о том вспоминал, пока не утешился славой выдающегося космоадминистратора. На каменной площадке, упираясь в нее острием, чуть покачивалась гигантская сигара Пегаса. Корабль мог повиснуть и на любом отдалении от грунта, но Марок захотел инженерные испытания провести именно так. Пегас отбуксировали на Немесиду месяца четыре назад, совершенно готовым. Но наладчики все возились с ним. Неподалеку стояли Артур и Жак. Они всюду ходят вместе. Жак пожал руку каждому. Артур лишь кивнул и отвернулся. Он изучал внешний вид Пегаса, больше не обращая на нас внимания. На трансмировом корабле шли испытания оптической защиты. Пегас то сверкал и светился, то стирался во что-то темное. То был зеленым, то синим. Сумрачно -фиолетовым, то сумрачно-фиолетовым, то обжигающе-оранжевым. Временами его оболочка накалялась до нестерпимости. Только Николай с его светофильтрами мог переносить эту яркость, а мы дружно опускали головы. В какую-то минуту Марок объявил, что сейчас Пегас погрузится в невидимость. И точно, корабль вдруг исчез. Он был, и его не было. Сквозь него светили звезды. В километрах в 30 натягивал швартовый огромный «Нептун» — звездолет старой конструкции. Он был до этого мига прикрыт корпусом «Пегаса». Теперь мы его отчетливо видели. «Каково?» — похвалился Марок с такой гордостью, словно он был главным конструктором «Пегаса». Хотя молчаливый Артур с гораздо большим правом мог претендовать на это звание. «Вы видели только экранирование первой степени. А если полное...» «Будете ходить сквозь корабль, не подозревая, что тут что-то стоит». «Ты уже испытал полное экранирование?» — поинтересовался я. «Неоднократно! Вы еще прохлаждались на латоне, и Артур читал вам лекции по теории полета в миры, когда мы на Немесиде совершили первое полное опробование. Все механизмы, все параметры хода на должной высоте. Можете не сомневаться. Так в чем же дело, Марок? загремел я. объявляя немедленно стартовую готовность». Он так махнул завитыми золотистыми лохмами, словно хотел смести нас с планетой. Он удивительно меняется, кнут марок, когда переходит от веселого хвостовства к деловым распоряжениям. Николай утверждает, что в нем, в эти мгновения, дикий викинг валит на зем мастера-весельчака. Я думаю, что и сами дикие викинги вот так же менялись, когда среди бесшабашного застолья раздавался сигнал тревоги, и они от першественных столов кидались к мечам. «Полинг, прекрати! Стартовая готовность будет объявлена не раньше, чем все будет готово!» «Значит, дня через два-три, — с надеждой осведомился Николай, — через месяц! А будете приставать, накину еще недели-две!» Нетерпение не относится к числу навигационных добродетелей. Воспитывайте осторожность и благоразумие в наших родных восьмимерных краях, прежде чем провалитесь в двенадцатимерные миры. И эти прописные истины он высокопарно вещал мне и Николаю за 15 лет наших космических странствий, избороздившим все звездные окрестности Солнца без единой аварии» в то время как его собственный навигационный стаж исчерпывался двумя-тремя прилетами на Латону и Немесиду. Правда, он при этом весело подмигнул мне. Стартовые испытания мне запомнились как затянувшийся пышный спектакль. 20 миллиардов людей на планетах Солнечной системы и окружающих звезд смотрели сверхсветовые на Ратонах передачи с Немесидой. В эти дни Марок чувствовал себя не председателем стартовой комиссии, а театральным режиссером и придумывал все новые эффекты. Он был весел, говорлив, безмятежно уверен в успехе. Я бы соврал, если бы сказал тоже о себе. Даже Артур нервничал, а это кое-что значит. Хорошо помню последний день испытаний. В трансмировом корабле заперлись два инженера и Николай. Артур, Жак и я сидели на наблюдательной площадке. Марок на помосте то размахивал руками, то кричал в стереофон. Он обернулся к нам и весело помахал рукой. Пожалуй, единственный в тот день его жест, не являвшийся командой. «Готовьтесь, друзья! Начинаем!» В ту же секунду Пегас исчез. Мы видели эту картину уже добрый десяток раз. Все не могли привыкнуть к тому, что корабля нет на том месте, где он стоял уже полгода. Сквозь его мощный корпус, в самом центре Пегаса, поблескивала крохотная звездочка пятой величины. Наше далекое солнце, родина человечества была в нескольких парсеках. Марок показал рукой на батареи аппаратов, похожих на древние орудия, их жерла нацеливались на исчезнувший Пегас. Два оператора, командовавшие аппаратами, проворно что-то крутили. Мы знали, что в это мгновение на корабль обрушиваются радиоволны, лучи обычной оптики, гамма-кванты, потоки микрочастиц, легко взрывающих атомные ядра. Но на экранах даже контура корабля не возникло. Один из аппаратов был генератором волн пространства. Его включили отдельно. Даже эти волны, безошибочно фиксирующие любое излучение, любой вещественный объект, обтекали экранированное судно. Пегас словно выпал уже из пространства, для рассечения которого его создавали. Перед нами простиралась пустынная каменная площадка. Лишь где-то вдалеке тускло поблескивал в лучах искусственного солнца обреченный на уничтожение звездолет нептун марк повернулся к нам в это мгновение настроих показывали землянам и он ничего не имел против того чтобы зрители увидели и его ликующее лицо экранирование полное сейчас мы это проверим выводим курдин не возражаешь полинг вопрос был задан для зрелищного эффекта я не мог ни запретить ни разрешить Испытанием командовал Марок. Мне надо было спокойно сказать «да». Но я все же помедлил с ответом. Курдинные удары по Пегасу проводились и раньше, и неизменно завершались удачей. Мощный поток фотонов проносился сквозь экранированный корабль, как сквозь вакуум. Не было оснований думать, что сегодня пойдет по-иному. Но тогда рисковали лишь пустым кораблем. Сегодня же в трансмировом судне сидели люди. К стартовой площадке подползло приземистое сооружение. Десятиметровый курдин. Самое грозное оружие, когда-либо создававшееся человечеством. В обзорной башне сидели три инженера у боевых пультов. Жак поежился. Артур что-то пробормотал. Я затаил дыхание. Когда один из троих нажмет на красную кнопку атаки, а два других на зеленые кнопки выхода, многие тонны массы, мгновенно аннигилируясь в объятиях антивещества, вынесутся наружу в истребительном лучевом залпе. Передний конец Курдина сделал поворот. На нас зловеще блеснуло выходное отверстие. Потом оно повернулось на центр экранированного корабля. На оси Курдина теперь находился также и звездолет Нептон. Чтобы разрядить напряжение, я сказал Артуру и Жаку. Между прочим, у меня на волопасе, когда я шел в созвездие Девы, была такая штука, только поменьше, пятидюймовый боевой курдин. В районе безымянного желтого карлика, вроде нашего Солнца, на нас чуть не налетел шальной астероид. Вы бы посмотрели, как он разнесся облаком газа и пыли, когда мы выпалили из пятидюймовки. А из этого страшилища, думаю, можно разнести планетку с Луну. «Как ты расправился с тем астероидом, мы видели в стереопередачах», — сдержанно отозвался Артур. Пегас внезапно возник из невидимости. В распахнувшемся люке показалось возмущенное лицо Николая. «Чего вы тянете, друзья? Уже полчаса назад вы должны были попытаться разложить нас на атомы». Марок махнул на него рукой. Экранирование восстановилось. Минуты две заняла вторичная проверка его полноты. Затем Марок подал команду бомбардирам. Вынесшийся из курдина поток энергии остался невидимым. Защитные механизмы станции надежно гасили боковое рассеивание. И на стартовой площадке ничего не произошло. Световой столб, исторгнутый курдином, прошил словно бы абсолютную пустоту. Зато в отдалении ослепительно вспыхнул Нептун. Из невидимости снова возник невредимый Пегас. В окне улыбались Николай и наладчики. «Переходим к последнему этапу испытаний — термоядерной обработке», — объявил Марок. На площадке появились старинные суперядерные орудия, доставленные на Немесиду из земных музеев. Каждый выстрел из такого страшилища мог испепелить миллионный город. марк весело пообещал зрителям, что смертоубийственные чудища наших предков принесут трансмировому кораблю меньше вреда, чем детская хлопушка астрономической башни. Жак, обеспокоенный грозным видом аппаратов, сказал, что хорошо бы нам удалиться в укрытие. Артур успокоил его. Мы защищены от ядерных взрывов столь же надежно, как от курдинных ливней. А Пегаса для ядерных орудий просто не существует. Термоядерный обстрел был, конечно, самый легкой из проверок. Скорее фейерверк, чем испытание. Жака тревожила психологическая привычка, доставшаяся нам от предков, страшиться термоядерных средств истребления, а не реальная опасность самой операции. Внешне она, правда, получилась внушительнее, чем курдинный залп. На месте, где скрывался невидимый пегас, взвился огненный столб. Сверкающее пламя ринулось вверх. Крутилось, кипело. Из него поднялся черный гриб из пепеленного вещества. Из гриба посыпался раскаленный прах. Площадки, пощаженные промчавшейся над ней световой трубой, больше не существовало. Гигантская яма дымилась на стартовой территории. Марок ликовал. Спектакль вышел на славу. «Теперь я поднесу трансмировым навигаторам подарок, который пока держал в секрете. Недавно привезенные ратонные бинокли». Марок передал нам по прибору странной формы. Две полусферы, соединенные перемычкой. Мы надели их на шлемы. Полушария прикрыли почти всю лицевую сторону шлема. В самом фокусе взрыва, в пламени и прахе радиоактивного распада висел Пегас. В окне хохотал Николай. Марок для зрителей подвел итог испытаниям. Как видите, все виды волн и все частицы, кроме ратонов, обтекают Пегас. Искривление пространства вокруг корабля столь совершенное, что даже полная аннигиляция этой планетки не могла бы ему повредить. Пегас сохранит свою автономность и в мире иных измерений. Трансмировые пассажиры в своих силовых скафандрах тоже пользуются автономией, но в меньшей степени. «Он, кажется, думает, что ратонов в иных мирах не существует», — иронически заметил Артур. «Конечно, это частицы, искусственно выделенные людьми» и в свободном состоянии их не встретишь. Но суть-то в том, что именно они — единственный надежный канал, соединяющий космос с дзета-пространством. Он улыбался. Явление настолько редкое, что я мог бы перечислить все случаи, когда видел его улыбку. Он радовался успешному испытанию своего трансмирового детища. Я тоже радовался, но промолчал. Все, относящееся к Ратонам мне далеко не так ясно, как Артуру. А демонстрировать свое невежество я не любитель. Марок подошел к нам. «Полинг!» — сказал он на этот раз, кажется, только мне одному, а не двадцати миллиардам стереозрителей. «Дорогой мой Казимеш, поздравляю! Земля вручает тебе воистину замечательное сооружение!» Санитарным механизмом понадобилось с полчаса, чтобы погасить пламя и засосать в свои недра термоядерный пепел. Только огромная яма на бывшей площадке напоминала об испытании. Пегас снова вынырнул в видимость и свободно парил над ямой. К выходному люку корабля подлетела авиетка. Вскоре к нам присоединился Николай. Жак с удовольствием втянул в себя воздух. «Люблю твои духи, Николай. Возьми их в рейс побольше. Взял целый ящик. Хватит и для нас, и для двенадцатимерных дзетамирян». Чтобы привести Николая в хорошее настроение, лучше всего похвалить его духи. Это единственное изобретение, авторство которого он не делит ни с кем. На Кремоне, страшноватой планетке в системе Ригеля, там мы высаживались три раза. Он нашел красно-зеленый минерал, на земле неизвестный. Хозяйственной ценности минерал не приобрел, но растворенный в спирту испускал приятный рисковатый запах. «Одушевляюще! Я бы даже сказал, организующе пахнет!» хвастался Николай, демонстрируя первую порцию своих духов. Он оказался прав, в самом прозаическом смысле. Духи повышали тонус. Их потом так и назвали «стимулирующая эссенция скремоны». Николай всюду теперь появляется в легком облачке своего бодрящего аромата. А в день курдинных и термоядерных проверок он израсходовал столько стимулирующей эссенции, что она ощущалась за километр. «Сдаю полномочия», — торжественно сказал Марок. «С этой минуты командуешь ты». «Друг Казиме Шпалинг. «В таком случае через часок мы отбываем». Я постарался, чтобы ответ прозвучал буднично. Марок, мне казалось, исчерпал все запасы торжественности, отведенные для нашего путешествия. О самом старте вспоминать не буду. Нам недавно рассказывали, что он произошел мгновенно. Ни инженеры ни мессиды, ни 20 миллиардов зрителей не заметили мига выпадения Пегаса из космоса. «Провалился, как привидение в преисподнюю», с восторгом прокомментировал Марок исчезновение Пегаса. «Что до меня, то не нахожу в этом ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы совершалось как-нибудь по-другому».